Глава двадцать седьмая. Трофимов по телефону велел немедленно ехать к нему. Новая информация требовала всестороннего обдумывания. Сергея Ивановича, уже основательно струхнувшего, загнали в подвал, где до сих пор томился Димка-охранник. Импровизированная очная ставка, которая ожидаемо ничего не дала. Начальник орал на подчиненного, тот огрызался. В итоге Вовчик, несильными пинками успокоив обоих, заставил их молчать пленники сопя разбрелись по разным углам маленькой камеры херовая погода трофимов никому конкретно не обращаясь смотрел на весело бьющееся в стекло капли сыро М -м -м", хабаров согласно кивнул неудобно все по домам сидят вытащим бизнесмен резко обернулся если понадобится в окно выкинем давай рассказывай что там этот петух напел. Стас быстро в общих чертах передал рассказ начальника охраны, особо выделив прозвучавшие имена и звания. — Вот такая картина, — закурил. — Не знаю, как такое произошло, но, походу, органы каким-то боком замешаны. Я что прикинул по дороге? — Записка дочери у тебя? — Да, — Трофимов вынул из стола листок. — Вот. — И что? Хабаров несколько минут внимательно изучал неровные буквы. — А есть с чем сравнить? Ну, тетрадка Ольгина или еще что? — Так, — хозяин порылся в столе, — вот дневник. Там училка мне сообщение писала, просила в школу прийти. Оля показывала. — Не ходил? Стас принялся сверять буквы. — Времени не было. — Что ты там ищешь? — Да понимаешь, у меня-то особого опыта в таких делах нет. А вот мой напарник работал. И вполне. Хабаров задумчиво кусал губу. Он говорит, что по почерку можно определить эмоциональное состояние человека. Что это даст? Смотри. Он протянул листок через стол. Видишь, буквы разные по высоте. Скачут, как кардиограмма. Плюс сильный наклон. У твоей дочери почерк ровный, аккуратненький. А тут? Ну? Трофимов не понимал и оттого нервничал. «К чему все это?» Я что подумал. Машина приезжала в тот день, когда похитители звонили первый раз. Что, если Ольга и не уходила на дискотеку? Приехали, забрали ее, заставили написать записку. Зачем? Возможно, не хотели палить в охрану. Возможно, по какой-то другой причине. Грубо, Трофимов прикидывал варианты. Удобнее возле школы или вообще в городе. Зачем приезжать сюда? Может, хотели что-то забрать, кроме Ольги? У тебя ничего не пропало? Да вроде нет. Хотя...» Бизнесмен резво кинулся в другой конец кабинета и приподнял угол ковра, за которым прятался небольшой сейф. Пиликнув кнопками, он откинул массивную крышку в сторону. «Вот это совсем херово!» «Что?» Стас за его плечом рассматривал пустые железные внутренности. — Что было? Деньги? — Гораздо, гораздо ценнее. Он плюхнулся на диван. — Не понимаю. Как? Да что украли? — Я давно занимаюсь бизнесом. Будто не в тему начал хозяин кабинета. Встречался с разными людьми, многими людьми. Они оказывали мне услуги. Разумеется, не бескорыстно. А я каждый раз фиксировал это. Разными способами. Видео, аудио, бумажки. Все было собрано в одном месте, здесь. Ты представляешь, что можно сделать с таким материалом? Он вскочил и заходил по кабинету. Как? Как они могли узнать про это? Что происходит вокруг? Много компромата? Да. Те, кто тогда было мелочью, давно и прочно заняли хорошие посты в городе. От них многое зависит. Ах, твою мать, как же такое произошло? Интересно, — Хабаров кусал кончик карандаша. Но погоди, если предположить, что забрали документы, парни на пятнашке, они же должны были знать код. Разумеется. Ольга знала? Стас в упор посмотрел на бизнесмена могла сказать нет не думаю второе высказывание звучало менее уверенно откуда я при ней даже не открывал никогда сейф а его существование может и знала а вот код... хотя и не запоминаю цифры там ее день рождения комбицией стоял значит могла знать вполне возможно что из за папки бандиты и пошли на риск полиция но тогда непонятно зачем им пять миллионов то, что они получили, гораздо ценнее. Что-то происходит вокруг. Трофимов устало потер ладонью глаза. Все один к одному. Мусора, итальянцы, похищение, баха. Со всех сторон бьют. Что такое? М да. В кабинете бесшумно возник Вовчик. Странно, как огромное и внешне неуклюжие тело способно так передвигаться. Успокоил гостей. Надо их, Михаил Александрович, на объект вести чтобы тут не висели, мало ли. Начальнику мы глаза, конечно, завязали, когда сюда тащили, но мне кажется, он начинает догадываться. Увезешь. Бизнесмен взял себя в руки и выглядел почти спокойным. Давай сначала решим, что с полковником делать. Мое мнение — брать и вести на разговор, потом выкинуть где-нибудь на трассе, чтобы не хватились. Стас внутренне похолодел. При нем не стеснялись вести подобные разговоры. Трофимов отдал прямой приказ похитить человека. Большого, заметного человека с погонами и положением. По сути, Хабаров уже является соучастником двух таких преступлений. Теперь еще это. Бизнесмен словно читал мысли. — Не волнуйся, все сделают без тебя. Просто явишься в одно место, поговоришь. И все. Стас осторожно кивнул почти физически ощущая, как на шее стягивается невидимая удавка. Уверенность в том, что теперь никуда не деться, крепла. «Если он дома, все сделаю быстро», — Овчик говорил спокойно, как о чем-то давно решенном. «Привезу?» «Наверное, в тринадцатый». Трофимов кивнул. «В тринадцатый ангар. Это за городом, недалеко. Адрес напишу. Там поговорим с ним и выкинем на середине дороги». «Ни к чему злить». «Почему сам не можешь? Я тебе зачем?» Хабаров пытался искать лазейки. «Справишься, наверное? Ты же ведешь расследование, я только помогаю. Допустим, спросить спрошу, но ну, откуда мне знать, что важно, а что нет? Тебе надо». «Ясно». «Послушай, Стас», — Трофимов крутил в пальцах дорогой Паркер, «никто тебя к этой неделюге не прикрутит». Разговаривать будете в масках, аккуратно, потом сразу отпустите. Думаешь, нам нужны проблемы с мусорами? Нет. А если тебя смущают погоны? Никонов та же сука, крышует бизнесменов вовсю. Шлюха торговцев покрывает, да и героин, о котором я говорил. Бахин, без его участия не прошел бы. Не умрет он от пары вопросов, а мою дочь спасти поможет. Если замешан, то, возможно, даже знает, где ее держат. Тогда твоя работа закончена, спасать ее поедут мои люди. Получаешь деньги и свободен. Больно красиво звучит. На деле такого не бывает. Хабаров невесело хмыкнул. Бывает. Жизнь вообще проще, как кажется. Бизнесмен стал. В любом случае, жизнь ребенка важнее беспокойства ментовского чина. Согласен? Стас нехотя кивнул. Видишь? Все. Вова, поезжай. — Так, время час дня. К четырем постарайся. — Стас, вот адрес. Он черкнул несколько строк на желтой отрывной бумажке. — Подтянешься туда же. Постарайтесь сделать все так, как надо. На улице не переставал лил дождь. Вова сел в Хонду, Стас — в Королу. Машины колонной двинулись к выезду из поселка. Хабаров боролся с желанием вжать педаль газа в пол, забрать Машу с Настюшкой и уехать подальше. Но умом он понимал, Трофимов найдет. Даже не столько из-за дочери, сколько из-за того, что уж очень много стало известно постороннему человеку о его бизнесе. Подвергать семью опасности Стас не собирался. Единственным вариантом при таком раскладе казалось дойти до конца. А там? А мифическом там, которое вполне может и не наступить, Думать не хотелось.